Глава 23. Когда Саблин подходил к дому графини Палтовой, он нагнал какого-то генерала, шедшего с высокой, и стройной сестрой милосердия, одетый в модный каракулевый сак и в косынку. Он сейчас же узнал Самойлова. Саблин хотел их обогнать, но они ускорили шаги, и Саблин невольно слышал их веселый громкий разговор. Они были под влиянием вина. «Любовь Матвеевна», — говорил Самойлов, — «Куда ж бы? Нам надо закончить эту ночь. Я знаю вас давно, но такую вижу в первый раз». «А я вам нравлюсь? Такую?» «Да. Вы мне такую нужны». «Почему?» «Потому что я для этого приехал с позицией «Вот как?» «Я заметил, а наш милый корпусный врач подтвердил мне это, что долгое воздержание от женщин действует на нервы и понижает мужество и храбрость». «Целое открытие», — сказала с иронией Любовь Матвеевна. «А Но не новое. Древние знали это, и потому-то женщины всегда становились добычей победителя». «Ну, а не древние?» «Великие полководцы тоже понимали это». «Скобелев выписывал девицу в армию». «Николай Захарович, вы циник». «Я и не скрываю этого. Притом, вы же мне сказали, что у вас дел так дело. Я вас понял. На что я могу рассчитывать?» «Но, Николай Захарович, самая красивая девушка может дать только то, что у нее есть». «Вот это мне и надо». «Какой вы понятливый». «Всегда этим отличался. За это меня и ценят, как начальника штаба, потому что я с намека улавливаю мысль начальника. Ну, однако, куда же мы?» Любовь Матвеевна стала серьезно и замедлила шаги. «Куда? Для вас, бездомного, это вопрос. Ко мне нельзя. Я живу в госпитале и иногда очень редко ночую у матери. Но ни тут, ни там нам нельзя быть так поздно. Вы где остановились?» «В северной гостинице?» «Туда не пустят». «Любовь, Матвеевна, вы плохого обо мне мнения, как об офицере генерального штаба. Я все предусмотрел. Я прописан с женою, и я предупредил прислугу, что моя жена приедет с сегодня или завтра ночью». «Почем же вы знали, что я? Что это возможно со мною?» «А я этого не думал». «Значит, вы думали о другой? О ком, позвольте спросить? Мне интересно знать, кто моя соперница». Я думал вообще о женщине. О женщине, прекрасной и умной. Я нашел гораздо больше, чем ожидал. Я нашел интеллигентную. А женщина интеллигентная в деле любви во много раз выше простой женщины. Я знаю, что это мне будет стоить дорожно, но зато и удовольствия больше. Это будет стоить вам очень дорого. И мне даже жалко вас, Николай Захарович. Потому что я ваши достатки знаю. «Ну, раз уж я с вами стала откровенна, буду откровенна до конца. Мне надо жить. Я дама общества, я всюду принята, и это меня обязывает. Я должна хорошо одеваться, я должна быть скромна. Я не могу делать это часто, я должна очень выбирать. Я знаю, что вы не разболтаете. А между тем, жизнь становится дороже и дороже. Даже скромный костюм сестры милосердия уже стоит более сотни рублей. И потому... «Я должна заранее предупредить вас о том, что я вас оберу». «Однако...» Они остановились. Саблин обогнал их в эту минуту, и он услышал отчетливо и резко произнесенное слово. 500.